Стефания Данилова неудержимость читает автор. Поэтический шизофреник. А они дискутируют, снова меня ругая. Почему ты вчера была громче, сегодня тише? Почему ты сегодня одна, а вчера другая? Это кто-то вместо тебя говорит и пишет? Мой диагноз — поэтический шизофреник. Я не знаю, какое из альтрего завтра вдруг откроет глаза. И первым из озарений для него станет то, что оно это тоже автор. Говорить из меня это всё, что она умеет. Ваше дело считать его правым или неправым. И оно говорит, пока всё во мне не имеет. И оно, как никто, имеет на это право. Пусть одна будет грубой, другая поёт помягче. Третий влюбит в себя обеих случайных встречных. В этом хоре нет голоса, который бы был обманчив. Об актерстве лжи не может здесь быть и речи. Каждой твари по паре. Я — ной своего ковчега. Каждой твари по голосу, собственному и стилю. Звукорежь негодует на сорванном саундчеке. Но уже и его сомнения отпустили. Что мои альтер-эго не так уж огнеопасны. Как сказать обо всём и сразу в одной личине? Как их всех отпустить, когда это так прекрасно? Я мужчину могу понять, обретясь в мужчине. Я могу быть вдовой, преступником и ребёнком. Не закончив ни театралки, ни МХАТа, к счастью. Эквалайзер не подстрижёшь под одну гребёнку. Плюс на минус даёт звезду путеводной масти. Право голоса, как известно, давно в кавычках. Но кто нам запрещает право многоголосья? Мы идём на чистейший свет по дурной привычке, и за нами смыкается прошлое, как колосья.